Четыре серьезные проблемы Из архивов школы сын вернулся только под утро, с охапкой свитков и манускриптов. Он осторожно, чтобы не разбудить друга, открыл дверь и понял, что осторожничал зря. Пори бодрствовал над грудой микрочипов, вперемешку с тюбиками полировочной единорожной пасты, неограненными философскими камнями явно китайского происхождения и перьями для щекотания феникса. что это «Очередное самовзрывающееся изобретение?» «А если зевнул?» «Гаттер, когда же ты повзрослеешь, перестанешь всюду лезть руками и начнешь применять логику?» «Я как раз это и делаю», — сказал Пури. «Вот послушай, этот контур будет принимать сигнал этой схемы и переключать на этот резистор». После слова «контур» Сэн благополучно отключился от бессмысленного бормотания и принялся обдумывать, как заставить друга уступить хотя бы часть стола. Проблема, решение которой поручил Луж, требовала времени и пространства. А если смутно помнил, что ректор Игаттеру дал какое-то задание, но такое пустяковое, что напыхтящего от усердия изобретателя было смешно смотреть. Архивирует на дополнительный диск. Ну и что может быть логичней? На слове логичней, а если очнулся. И для чего будет эта штука? Ты что, не слушал? Это будет устройство безошибочной инвентаризации школьного имущества. Совершенно необходимая в хозяйстве вещь, сказал сын. И как только мы раньше без нее жили. Да, а если? Эта вещь необходима. По крайней мере, она важнее те глупости которыми ты занимаешься. Так что на стол не рассчитывай, не отдам. Что? Сэн поднял бровь. «Ты действительно считаешь, что развешивание бирочек важнее создания универсальной системы распределения студентов?» «Ты же слышал, что сказал ректор? Если мы в ближайшую неделю не проведем инвентаризацию, школа рухнет под тяжестью...» «Ничего подобного!» Сэн почувствовал, как его аристократические уши наливаются голубой аристократической кровью. «Луш сказал...» Через неделю распределение выпускников, и если мы не хотим прибегнуть к сомнительным услугам векового носка, дверь стукнула и в комнату вбарила Мергиона. Она молча раздвинула спорщиков и полезла под кровать. "Эй, Мерги", позвал Пори. "Во-первых, это не твоя спальня, а во-вторых," он посмотрел на сына, "спать нужно на кровати, а не под ней. Помог другу, а если Девочка высунула нос из-под койки и грустно резюмировала. «И тут нету. А вы не спите. Чего это?» «Инвентаризация инвентаря», — сказал Гаттер. «Распределение выпускников», — сказал Аесли. «Просто в голове не помещается», — сказала Мергиона. «Вы что, не понимаете? Чтобы вас чем-нибудь занять, Луж придумал какую-то ерунду, а вы и рады стараться». а пасти мордовольтовых овечек не ерунда?» Я вам дам ерунда. Пейджер терпеть не могла, когда кто-то пренебрежительно относился к судьбе живого существа, даже если это существо механического происхождения. Луш ведь сказал, если мы не хотим однажды утром увидеть в кастрюле Гаргантюа электрическую овцу... Да разве Гаргантюа перепутает электрическую овцу с обычной? Да мало ли в школе опасности, кроме Гаргантюа. Они могут заблудиться, испугаться, попасть в лапы монстрам. Мергиона запнулась и просветлела лицом. «Точно! Кто-нибудь из них мог забрести в загон к монстрам!» И рыжая пастушка бросилась к выходу. Дверь стукнула, а потом стукнула еще раз. В комнату походкой лунатика вошла Амили Пулен и полезла под кровать. «По-моему, она там уснула», — сказал Сэн через минуту. «Амили!» — крикнул Пори. «Овец там нет, Мерги уже проверила». «Овцы — это чепуха», — донеслось из-под кровати. «Конечно, чепуха», — обрадовался Гаттер. «А вот инвентаризация — это проблема». «Проблема — это распределение», — сказала Аесли. «Нет, проблема — это то, что Луж поручил мне». «А что тебе поручил луш «Луж поручил мне никому не говорить о том, что он мне поручил», — сказала Амили. И заплакала. Общее благо и астральное тело. Тем временем Югору Слуш, внесший такое смятение в умы Пори, Сена, Мерги и Амели, сидел у себя в кабинете и переживал. Он только что вышел из образа Бубльгума и теперь не знал, как жить после того, что совершил несколько часов назад. Прекрасно понимая, что отговорить детей от поисков трубы он не сможет, Югорус обманом применил гипнотизирующее заклинание «Сейчас отсюда вылетит птичка». Вы, наверное, заметили, что проще всего управлять человеком, который сидит перед объективом фотокамеры. Самые свободолюбивые и необузданные личности позволяют незнакомому типу вертеть ими, как тому заблагорассудится. Не моргают. пытаются придать лицу умный вид, натужно улыбаются, поворачивают голову чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, нет, чуть больше вправо и так до бесконечности. А если вы все еще думаете, что все это происходит по вашей воле и для вашей пользы, вспомните свою фотографию в паспорте. Затем Луж, в полном соответствии с методами бывшего ректора, бессовестно использовал слабости детей. любовь пори к изобретательству тягу сцена к управлению человеческими массами склонность мергионы к спасению зверюшек а чтобы бойкая пэйчер не собрала 146 электрических овец за одну ночь ректор какой позор тайком наложил на овец заклинание разбеания кто влез кто по дрова а когда луш вспоминал что он внушил Амели, то от стыда становился пунцовым как опозорившийся снегирь сославшись мрачное пророчество Якобы увиденное им в магическом шаре, ректор поручил девочке удерживать друзей от попыток найти трубу, а если самой удержать не удастся, сообщить Лушу. «Но я же ради общего блага!» — стонал Югорус. «Я же! Вот значит оно какое — общее благо!» Общее благо хихикало и потирала ручонки. К рассвету ректор школы волшебства Перверц полностью созрел для того, чтобы наложить руки или протянуть ноги. Он никак не мог выбрать. И ведь некому даже все рассказать, покаяться, облегчить душу, то есть астральное тело. Впервые за долгую волшебную жизнь Югору Служ позавидовал мудлам. Он смутно помнил, что они в подобных ситуациях, но ну, если ради общего блага наделают пакостей, приходят к специальному мудлу в черной мантии с крестом на так называемую исповедь. На исповеди следовало подробно рассказать обо всех нехороших делах, а в обмен на эту интересную историю специальный мудл разрешал больше не беспокоиться. «Эх», — подумал Луш, — «и почему у нас, магов, этого нет? Ведь порой в поисках истины такого наворотишь. Тут бы покаяться, да снова дело Ректор вздохнул особенно протяжно. Вздох завершился легкой душеспасительной музыкой, которая заполнила комнату. сгустилась и воплотилась в округлую фигуру в черной мантии с крестом. «Специальный мудл!» — закричал луф. «Вы-то мне и нужны! Отец Браунинг! Наконец-то! Мне надо облегчить душу!» Сыщик-пастор грустно выслушал исповедь мага, хмыкнул три раза неодобрительно и два одобрительно, после чего вдруг вытаращил глаза и громко чихнул. «Прочитайте десять раз, отчи наш!» Сказал он, доставая платок. «Откуда у вас столько пыли, Югорус?» «Да этот ас о отец Браунинг! Я ведь еще и с Ассом нехорошо поступил!» «Заставил его перенести обратно все, что он припер сюда!» 20 раз, отче наш!» «А еще я мордовольтовых овец заколдовал!» Похвастал Луж. 30 раз, отче наш!» «Это все ваши грехи на сегодня?» Луж сосредоточился, но вспомнить еще что-нибудь недостойное не успел. «Отец Браунинг!» – завопил Ас, врываясь в кабинет. «Наконец-то! Аллилуйя! Вы должны меня выслушать! Я столько перенес за последнее время! Я все перенес за последнее время!» Сыщик кротко выслушал вторую исповедь, в ходе которой кающийся не столько каялся, сколько тыкал пальцем в ректора. — Сами натаскали, — говорит, — сами и убирайте. — Представляете? — Так и сказал. — Я к паукам, дескать, несете обратно, а они ни в какую. — Пришлось мне самому, представляете? — А этот клинч... — Кстати, а где они? — спросил Браунинг. — Кто? — Пауки-поисковики. — А, я дал им новое задание. — Новое задание? Луш и Браунинг посмотрели друг на друга. «Да, на этот раз я поступил еще умнее. Представляете, я дал им подробное описание Мордевольта, фиолетовая мантия, пронзительный взгляд, в руках труба Мордевольта. И приказал искать не только в Перверце, а везде. И пока найдут, чтобы на глаза не показывались. И что вы думаете, только их и видели?» «Ну и Гэндальф с ними», — сказал пастор после паузы. «Справимся сами. Что ж, Уважаемый фантом, пойдемте осмотрим место преступления и поищем улики. Договорились. Я буду смотреть, а вы набросаете пока план захвата. Все эти улики только сбивают следствие с толку. Вы уж мне поверьте. Проще надо быть. Просто наброситься и захватить преступников. Договорились. Я буду смотреть, а вы набросаете пока план захвата. А я? Гордо сказал Луж. буду читать отчи наш раз отчи наш два отчи наш три следы и траектории оставив ректора читать искупительную молитву сыщики отправились к месту преступления ас тут принялся вводить коллегу в курс дела вы в курсе что у нас огромный выбор подозреваемых преступников Кто вам кажется наиболее оголтелым? Мне Мордевольт. И Клинч. И Харли. Особенно Харли. Хотя Мордевольт больше. Если не считать мадам Камфри. А как насчет Долорес Пузотелек? Нет, это я глупость сказал. Я хотел сказать, как насчет Луша. И мне он тоже подозрителен. А может, все-таки не он? Или все-таки он? Ладно, эту версию проработали. А может, это Бальба? неожиданно правда отец браунинг наслаждался после двух недель исполнения обязанностей премьер министра со всеми этими балансами между левыми и правыми политическими нюансами и удвоениями ввп веселые волшебные пирамидки перспективный продукт экспорта в мир мудлов установив такую пирамидку себе на голову можно ощутить необыкновенный прилив веселья Снова заняться старым добрым расследованием с глупым, но верным напарником – это ли несчастье? Пастор еще раз позавидовал себе и еще раз посочувствовал другому отцу Браунингу, которому просто не повезло. Когда поступило задание, точнее просьба Татктонады заняться исчезновением трубы Мордевольта, второй Браунинг как раз проводил селекторное совещание, пытаясь уговорить свои нравные селекторы отказаться от общенациональной забастовки. Перед дверью спальни Гаттера и Аесли премьер-пастор приложил палец к губам. Ас же придвинулся вплотную и громко зашептал. «Внезапно ворвемся, поднимем шум и возьмем преступников тепленькими!» «Отличный план!» – прошептал в ответ Браунинг. «Только давайте сначала тихонько прокрадемся и все разведаем!» Фантом восторженно закивал, вскидывая высоко вверх большие пальцы. пальцы загните, — заботливо сказал Браунинг. — За косяк зацепитесь. В комнате пастор прислушался к дружному сопению и уверенно раздвинул шторы. За сотни миль от перверца тотктонада выпрямил спину и навострил уши. Утреннее солнце отразилось в желтых глазах лампах Филина Филимона и осветило крепко спящих мальчишек. После ночи, проведенной за решением проблем Их не разбудили бы и десять асов. «Беспорядок тут у них», – наебедничал фантом. «Да», – сказал Браунинг. «Тут явно что-то искали или что-то прятали». «Да ладно вам, Браунинг», – сказал ас. «Тут всегда так». «Может быть, может быть», – рассеянно пробормотал пастор «Ну-ка, давайте посмотрим на следы». «Следы?» «Да здесь все затоптали двадцать раз! Думаете, этот луш меня сразу вызвал? Нет, он сперва все затоптал!» «Я имею в виду астральные следы. Их так просто не затопчешь!» Если бы Фантом все еще оставался магом, он бы увидел, как Браунинг сканирует комнату оперативно разыскными заклятиями «А ну-ка, что тут у нас?» И любопытно-любопытно. А так Фантом мог только слышать. как Браунинг, бродя по комнате, бормочет себе под нос. «А ну-ка, что тут у нас?» И любопытно-любопытно. Время от времени пастор останавливался и прислушивался. Два раза открыл и закрыл дверь. Потом вытащил из-под подушки а аесли улыбающегося во сне Смайлика. Сыщик осторожно надавил на подушечки лап котенка и внимательно осмотрел выдвинувшиеся коготки. Смайлик тоненько заурчал. «Ничего не понимаю». сказал Браунинг. «Это кот!» объяснил Ас. «Обычный бесполезный кот, который только и умеет непрерывно хихикать». «Коллега, вы меня удивляете. Это же Чеширский сторожевой, известный также под именем Смеющийся Последним. Очень редкая порода. Смеющиеся Последними появляются на свет только при совпадении весьма специфических качеств родителя и только первого апреля». Мне известно лишь о двух таких котах. Один охраняет музей смертоносных артефактов в Страсбурге, а второй живет в комнате с большой красной кнопкой, нажатие на которую приводит к появлению большого красного петуха. Ну, естественно, я знал о чеширских сторожевых. За кого вы меня принимаете? Но я думал, это собаки. Смеющийся последним наморщил нос и издал звук, похожий на тявканье. Это правда. Кошки могут издавать около ста различных звуков. В собаке только около десяти. То есть кошка еще может научиться лаять, но вот собака мяукать никогда. Ни в коем случае, дорогой фантом. Никто бы не доверил охрану таких важных помещений собакам. Собаки привязываются к хозяину, а коты к дому. В общем, я не завидую вору, который вздумает поживиться в этой комнате. Полноте, Браунинг! Это всего лишь котенок. Именно поэтому злоумышленникам удалось скрыться, отделавшись лишь царапиной. Каким злоумышленникам? Где вы их видите? Да вот же. Ах да, простите. Браунинг смутился. Он уже и забыл, чьей магией пользуется. Смотрите, как было дело. Пастор взмахнул рукой. Комнату прочертили разноцветные пунктиры. Видите зеленую линию? Это след астрального влета Сена Аесли, который примчался из большой аудитории и обменялся магией с мергионой Через 20 минут появляется следующий след. Браунинг показал на голубоватое сияние, окутывающие дверь. Это отпечаток охранного заклинания Амели. Затем девочка ушла, и посмотрите, что произошло за следующие пять минут. Видите желтые зигзаги? На первой же минуте кто-то влетел в окно, осмотрелся, применил неизвестное мне сильное бытовое заклинание и в то же окно вылетел. «Так все понятно», — сказал Ас. «Желтый трубу испер. Может, это все-таки Долорес Пузотелек?» Увы. Я уже проверил. Из большой аудитории Долорес сразу переместилась в свой дом и до вечера его не покидала. Но желтый, кто бы он ни был, трубу не брал. ведь чеширский сторожевой даже не пытался ему помешать смотрите что было дальше вторая минута пять коричневых пунктиров астральный влет группы неизвестных через дверь грубый взлом французского охранного заклинания пулен с помощью контрзаклинания неправильно написанного слова мерси короткие отрезки в разные углы прощупывание комнаты портативными поисковыми заклинаниями розовая клякса Кто-то пытается взять какую-то вещь и подвергается нападению Смайлика. Третья минута. 5 оранжевых пунктиров. Влет группы неизвестных через стену. Коричнево-оранжевые кляксы. Следы схватки первой и второй групп. Четвертая минута. Черная запятая. Сражающийся со Смайликом применяет боевое заклинание ФАС. Многочисленные розовые зигзаги. Чеширский котенок обижается и нападает на всех неизвестных сразу. Пятая минута. Суетливые оранжевые пунктиры в сторону окна. Коричневые в правую стену. Общее бегство. А оранжевые следы, я, кажется, узнаю. Похоже, это спецгруппа Татктонады. Упомянутый Татктонадо болезненно поморщился. Браунинг угадал. Когда хитроумная комбинация похитителей сработала, и труба Мордевольта осталась в пустой комнате под защитой хлипкого ученического заклинания Амели, на перерез группе захвата пошла группа перехвата, руководимая его любимой ФС Банши. Никакой романтики. Просто тотктонадо любил сотрудников, которые умели не рассуждать, и при этом загадочным образом ухитрялись выполнять самые сложные задания. Серый министр уже собрался довольно потирать руки, как оказалось, что труба уже исчезла. ФС Банше попыталась хотя бы взять злоумышленников, но в дело вмешался Чеширский сторожевой, о котором и похитители, и татк-то надо просто забыли. Пришлось и вправду бежать. Ни с чем. Как же ни с чем? а царапины и укусы смайлика. Правильнее будет сказать. Пришлось бежать не с тем. Как? «Татктанада хотел украсть трубу?» «Нет. Что вы, дорогой ас. Татктанада так не действует. Скорее всего, он собирался помешать краже. Хм. Ну да, конечно. Поймать похитителей, поставить под сомнение уместность хранения трубы в школе и совершенно официально ее реквизировать. Да, это в его стиле». «Этот Браунинг слишком много знает для простого следователя», подумал Татктанада. «Нехорошо». «Ну вот, один момент мы прояснили. Но остальное мне пока непонятно». «С другой стороны, — подумал Татктанада, — для ИО-премьера он знает слишком мало. Неплохо». «Не понимаю, чего вы не понимаете?» — сказал Ас. «Две группы дрались за трубу. Потом на них напал ваш смеющийся последним. Они бежали, но кто-то успел трубу утащить». Но почему коричневая группа не забрала трубу сразу? Зачем они начали обыск, если труба оставалась лежать на столе? «А может, она там уже не лежала?» Этот «а если» говорил про какой-то темный силуэт в коридоре. Может, силуэт вошел в комнату, отвел глаза девчонки да и упер трубу. «Вы забываете о Чеширском сторожевом», — напомнил Брауник. «Ему глаза не отведешь». Смайлик приоткрыл один глаз и пренебрежительно чихнул. Пастор вернул котенка под подушку. «Ну что ж, пойдемте посмотрим, что там делал силуэт. В этой комнате мы все, что можно, уже выяснили. Верно, уважаемый тотктонадо?» «Что это вы его в этом, в суе, поминаете?» – удивился фантом. «Больше не буду». сказал сыщик и подмигнул верхнему углу комнаты, где рассекреченный жучок номер 013 собирался покончить с собой. Раздался предсмертный хрип подслушивающего устройства и динамик замолк. Похоже, даже для ИО премьера Браунинг знал слишком много. Может избрать его постоянным премьером, подумал Татктонада, и пусть себе знает, что хочет. Сыщики вышли в коридор. Да, вот здесь он стоял. — сказал брауник И смотрел сквозь стену в комнату. В саму комнату, похоже, не входил. Как только коричневые бежали через стену... Нет, не они бежали. Это силуэт организовал их астральные переносы с комнаты. Чудно. Так, он их встретил и... Стойте. Коричневые не покинули перверц Они потоптались в коридоре, а потом направились в правое крыло. За мной. Следуя за подрагивающей цепочкой коричневых пунктиров, Браунинг и Ас вскоре оказались у фиолетовой двери. — Ну, не я ли самый умный? — спросил фанту Я же сразу понял, что трубу Мордовольта похитил Мордовольт. — Мордовольт не мог возразил Браунинг. — Он не может летать через астрал. — Летали его сообщники, — сообщил Ас. — Харлий развнедел и мадам Камфри. Я уверен, что труба окажется здесь. Комната Мордовольта по захламленности чертежами и устройствами походила на комнату Гаттера в масштабе два к одному. То есть хлама здесь было вдвое больше, а житель был всего один. Впрочем, сейчас и одного жителя не наблюдалось. Как и трубы. Зато коричневые пунктиры просто исполосовали всю комнату. Отец Браунинг повертел носом и всплеснул руками. — Поздравляю, коллега! — сокрушенно произнес он. — У нас еще один висяк. — Что такое? — Похоже, Мордовольта похитили. — Я сразу заподозрил, что дело здесь нечисто! — сказал Ас.